Глава одиннадцатая. Состояние потока и природа вдохновения. В детстве все для нас является игрой. Сон есть игра, бодрствование есть игра, прогулка с друзьями есть игра, сидеть одному дома тоже игра. Даже зубная боль или столкновение со смертью представляются нам приключением. Все вокруг занимает нас, развлекает и информирует. Создается впечатление, что в детстве невозможно столкнуться хоть с чем-нибудь, что не стало бы нашей забавой. Нами управляет ожидание, что жизнь в каждом своем проявлении будет увлекать и поражать. Это ожидание столь велико, что накладывается поверх всякого явления действительности и волшебным образом его преображает. Под действием этих чар скука становится игрой, учение и труд становятся игрой, а беда превращается в авантюру. Природа игры в самодостаточности – это процесс, в котором мы участвуем ради него самого и не воспринимаем его как средство для чего-то еще. В детстве мы упиваемся каждым новым состоянием, проживаем его сладость или его горечь, а затем его исчерпываем. В конце концов мы познаем неполноценность всякой игры, но наше опустошение не длится долго. Как только одна забава надоедает нам, мы тотчас отыскиваем себе другую. От бесконечной смены игр с ходом лет в нас накапливается опыт разочарования и опустошенности. Через наши руки проходят сотни и тысячи игрушек. Мы с головой ныряли в каждую, а затем выныривали с противоположной стороны, судорожно хватая ртом воздух. Постепенно наши погружения становились все короче и поверхностнее, поскольку мы заранее готовились к тому, что она себя исчерпает. Нам требовалось все меньше и меньше времени, чтобы увидеть неполноценность игры и ее неминуемый конец». С возрастом мы становимся серьезнее. Серьезность означает, что мы меньше проживаем ситуацию здесь и сейчас, ради нее самой и скорее воспринимаем ее как средство. Мы погружаемся в ситуацию, быстрым и опытным взглядом оцениваем ее, а затем спешно выныриваем в поиске забавы получше или наживы побольше. Серьезный человек всегда устремлен к чему-то там, за пределами своего момента жизни. Он не задерживается нигде дольше того, что кажется ему необходимым для извлечения выгод и для будущих приобретений. Парадоксальным образом, во взрослой жизни наша одержимость игрушками не становится меньше. Мы хотим играть и ищем для себя новых игрушек и приключений, однако играем мы все меньше и меньше. В этом и состоит принципиальное различие. Взрослый есть ребенок, который столь же сильно любит игрушки, как и в детстве, но уже разучился по-настоящему с ними играть. Он лишь приносит их в зубах в свое жилище, затем озадаченно тыкается в них носом, как глупый пес а после отправляются за новой добычей. Мы покупаем себе хитроумные устройства и записываемся на обучающие курсы. Мы ездим в путешествия, устраиваем фотосессии, делаем ремонт, учимся играть на флейте, приобретаем машины и квартиры. Мы знакомимся с людьми, уезжаем медитировать в горы, красим волосы в яркий цвет, записываемся в политическую партию, создаем свой бизнес и покупаем себе лабрадора. Как и в детстве, со всеми этими приобретениями и достижениями обнаруживается все та же проблема. Они раз за разом исчерпываются. Теперь, однако, эта проблема усугубляется. В детстве мы, по крайней мере, могли наиграться в сласть, прежде чем волшебство рассеется и карета превратится в тыкву. С возрастом найти хорошую игрушку становится все тяжелее. Умение играть с ней идет на убыль, а очары ее оказываются так скоротечны. Срок годности у всего вокруг начинает стремительно истекать. Взрослый приучается нырять в ситуацию быстро и неглубоко, потому что идущий еще из детства опыт приучил его, что всякая игрушка неполноценна и непременно выдыхается. Следовательно, нет смысла задерживаться. Нужно опередить и предвосхитить ее кончину. Нужно гнать вперед и вперед. Из-за того, что мы погружаемся в свои игры поверхностно и поспешно, мы теперь можем делать это намного чаще. Мы пытаемся компенсировать качество количеством и не прекращаем лихорадочного поиска все новых и новых забав и приобретений. При всем неугомонном движении от цели к цели мы как будто остаемся на месте. Меняются цели, декорации и развлечения, меняемся мы сами, и все же мы вновь и вновь возвращаемся в исходную точку. Мы катаемся на колесе сансары. Порой оно поднимает нас на вершину и замирает там на несколько сладких мгновений. Сам момент перехода и нашего возвышения радуют, но в точке удовлетворения очередной потребности меняется и сама иерархия ценностей. Наши ожидания тотчас устремляются дальше, а это значит, что мы больше не на самом верху. Колесо обрушивает нас вниз. Мы приобретаем, формируем новые ожидания, затем теряем, затем снова приобретаем, Затем снова теряем. Цикл повторяется раз за разом. Время отбрасывает назад и опрокидывает. Любые попытки увековечить достигнутые нами результаты и состояния. Неудачи чередуются с успехами, черные полосы с белыми. Очарование сменяется разочарованием и пресыщением. Мы возвращаемся к самому началу лабиринта к первому квадратику, откуда все и началось. Даже за пределами того, что может быть названо игрушками, нами движет желание, и создаваемое им движение всегда остается круговым. Мы движемся на месте и вновь и вновь сталкиваемся с неполноценностью своей жизненной ситуации, с переживанием утраты одного и нехватки другого. В какой-то момент нас может начать тошнить. Мы понимаем, что не можем так просто остановить колесо сансары и сойти. Оно тянет нас вперед принудительно. Оно приговаривает нас к поиску развлечений, по очередному добыванию ценностей, а затем их исчерпанию и утрате. Да, катание на нем невротично и мучительно, но и неподвижность невыносима. Когда мы понимаем это, наша поездка на колесе желаний перестает казаться веселой. Мы понимаем, что она никогда и не была веселой. Бессмысленное круговращение приобретений и утрат не есть аттракцион. Эта машина создана вовсе не для того, чтобы кого бы то ни было развлекать. Однако какая часть опыта жизни рождает наше страдание? Откуда идут усталость, горечь и тошнота? Чтобы найти ответ, нужно уловить момент их возникновения, а затем проследить траекторию, по которой они поднялись к поверхности сознания. Тогда мы обнаружим, что движение жизни само по себе вовсе не мучительно. Как раз наоборот, оно свежо и радостно. Страдание возникает лишь вследствие цепляния силой и желания за те или другие остановки по ходу нашего движения. Мы сидим в своей гондоле на одной из точек окружности. Часть нас хочет оказаться впереди, а другая хочет вернуться назад. Внутри своей головы мы тужимся в потешной попытке то остановить колесо, то разогнать. И это создает чудовищное напряжение. Ум производит множество импульсов влечения и отторжения. Мы до боли стискиваем зубы и пытаемся силой мысли изменить русло реки времени. Никакого эффекта на его ход это, разумеется, не оказывает. Несмотря на тщетность такого чисто виртуального взаимодействия с жизнью, человек не пытается избавить свой ум от цепляния. Он мертвой хваткой цепляется даже за свое цепляние. Дело в том, что мы привыкли считать, будто внутренняя натуга нам необходима, что она есть волшебное топливо жизни. Мы чувствуем желание как высшую ценность. Но действительно ли это так? Действительно ли без желания все становится и умрет? Не может ли вера в его чудодейственность оказаться всего лишь древним и опасным заблуждением, которое накрепко вросло в человеческие головы? Вдумаемся, что вообще представляет собой желание. Желание есть эмоция. Это просто маленький психический фейерверк. Огромная часть живой природы лишена эмоциональной иллюминации, поскольку у этих организмов либо нет нервных систем, либо в них отсутствуют нейросети, которые могли бы создать нечто даже отдаленно похожее на подобные переживания. Там нет централизации информационных потоков и нет никакого «я», которое могло бы созерцать яркие вспышки хотения и нехотения. И все-таки посмотрите на этих маленьких существ. Они чрезвычайно активны и ничуть не менее неугомонны, чем люди, без всякого желания что-либо совершать. Наконец, взглянем на неживую природу, где частицы, атомы и молекулы и вещества претерпевают постоянную творческую самоорганизацию. Они наполнены энергией, накачаны ей. И их взаимодействие создают звезды, планеты и галактики, а затем и саму жизнь. Для непрерывного творческого развития природы и всего ее богатейшего многообразия желание не требуется. Одним словом, большая часть мира прекрасно справляется без эмоционального цепляния за те или иные состояния бытия. Отчего же мы, его дети, думаем, что не способны на тот же подвиг? Действие без желания не просто возможно. Оно может быть крайне творческим, точным и активным, и при этом наполненным чистейшей радостью. Стоит лишь немного напрячь свою память, чтобы увидеть это и на примере собственной жизни. Вспомните моменты, когда вы были счастливее, а порой и деятельнее всего. «Вероятно, вы не хотели, чтобы ситуация была иной, нежели она уже есть. Именно это и позволяло вам полноценно насладиться ей». Дракон желания мирно посапывал в глубинах ума. «Только когда мы не цепляемся за прошлую или будущую остановку на своем пути, мы можем познать свой настоящий миг, почувствовать его и творчески освоить». В лучшие моменты нашей жизни интенсивность желания крайне низка. Мы счастливы и энергичны именно вследствие свободы ума от огня вожделения. Вместо того, чтобы расходовать свои нервные силы, напражение фантазий и эмоциональное цепляние за них, мы действуем здесь и сейчас. Мы играем, наслаждаемся природой и искусством, общаемся с другими людьми. Мы переживаем упоение творчеством и мерным разворачиванием собственной мысли. Мгновение воспринимается как полноценное. Мы взаимодействуем с ним, а не с альтернативными сценариями, как все могло бы быть. С другой стороны, отыщите в памяти моменты, когда ваше желание было взвинчено и распылено. Как правило, это весьма неприятные ощущения, а их последствия разрушительны. Жажда застилает нам глаза, она замарывает восприятие, сужает и искажает поле зрения. Мы теряем способность нормально взаимодействовать с действительностью, потому что пропускаем все сквозь грубый и агрессивный фильтр из лимбического шума. Для нервной системы фейерверки влечения и отторжения есть сигнальные огни, оповещающие об опасности. Все идет не по плану, не так, как должно. Повышается уровень стресса, лимбическая система идет в разнос и нарушается стабильность высших функций нервной деятельности. Чем больше нас наполняет тяга к иным состояниям, тем более несчастными и глупыми мы становимся. Это подрывает нашу способность приблизить те состояния и обстоятельства, которых мы так сосредоточенно хотим. Мы жаждем изменить положение дел, но жажда перемен не помогает их притворить. Эмоциональное сопротивление ситуации подменяет в нас то самое конструктивное действие, которое могло бы эффективно ее изменить». Для изменения требуется не ведение виртуальных боев в собственной голове, а реальное, чистое и точное действие. Желание же мешает действию по тем же причинам, по которым ему мешает страдание. Оно ослепляет, истощает умственные силы и провоцирует разрушающий ум внутренние конфликты. Культ желания В нашем языке давно и прочно закрепилось выражение «делать что-то без желания». Оно подразумевает неохоту заниматься тем, что, как мы понимаем, мы все равно должны сделать. Выражение «делать что-то без желания» является большим препятствием для понимания того, о чем здесь идет речь, так как невольно вводит нас в заблуждение. Когда мы делаем нечто без желания, в привычном понимании этих слов, наше желание работает на полную. Оно бурлит в нас в форме отторжения того, чем мы нехотя заняты сейчас, и одновременно вовлечения к тому, чем мы бы лучше занялись вместо этого. Его угольки яростно сверкают и грозят начать психический пожар. Так называемое нежелание, с которым мы чем-либо занимаемся, не есть некая пустота. Этим словом мы описываем крайне активный психический процесс. По иронии, состоит этот процесс как раз-таки из желания, прежде всего из желания со знаком минус. Мы активно сопротивляемся своему занятию, мы производим импульсы отторжения и противостоим ситуацию. Это сопротивление может развиваться по нескольким сценариям. Порой в ходе деятельности без желания нас одолевают вялость, усталость и апатичность. Это значит, что во внутренней борьбе воцарилось шаткое равновесие и явный победитель отсутствует. В уме берут верх программы экономии энергии, которые отторгают то или иное занятие, но их победа остается неокончательной. Педаль тормоза слегка прижата, но и педаль газа тоже, а потому мы, полуживые, с шумом и скрипом едем вперед. Мы не прекращаем двигаться, но делаем это через силу, с большой натугой. В другие моменты на передний план выходит не вялость и апатия, а повышенный уровень стресса. Из-за принуждения к действиям, которые мы не хотим совершать, наш шум омрачен, сжат и подавлен. Мы возмущены, раздражены и угнетены. Расстановка сил внутри нас такова, что реакция психики приняла более агрессивную форму. Делать что-то без желания служит прекрасным примером действия, которое наполнено желанием до самых краев. Подлинное же действие без желания есть диаметральная противоположность этим неприятным переживаниям. Когда нет отторжения, все наполнено радостью и энергией, и эта энергия свободно высвобождается в той ситуации, где мы находимся. Мы не тратим львиную долю своего внимания и сил на фантазии о былых и будущих остановках и эмоциональные реакции на свои же фантазии. Столь же ошибочное понимание человеческой психики заложено в расхожем выражении «делать что-то с большим желанием». В ситуациях, которые эти слова описывают, наше желание, напротив, пребывает на весьма низких значениях. Оно мирно подремывает в глубинах нашей лимбической системы. Мы погружены в какое-то занятие, и нам нет никакой нужды желать его». Все уже есть здесь и сейчас, прямо перед нами. Мы с ним и в нем. Производить в большом объеме импульсы желания по поводу того, что и так у тебя в руках, настолько бессмысленно, что даже за лимбической системой человека подобное крайне редко замечается. Таким образом, можно сформулировать универсальную закономерность. Чем меньше в нас голода желания, тем больше чистого стремления. Тем больше действия, тем яснее и чище ум, тем счастливее мы себя чувствуем. Колесо сансары замедляется, нас перестает мутить и укачивать. Мы можем насладиться видом, и мы можем реально и творчески взаимодействовать с ситуацией. Полнота и вкус существования раскрываются. С точки зрения нейрофизиологии человеческого мозга, все это верно, но лишь до некоторых пределов. Как и в случае со стрессом, в небольших количествах желание нам необходимо. Однако это даже не приправа, которая должна задавать тон всему блюду, а химический реагент для работы некоторых нервных клеток в некоторые периоды их жизнедеятельности. Когда желание столько, сколько нужно, мы его не чувствуем. В нас нет тяги быть за пределами того места и времени, где мы находимся прямо сейчас. Мы деятельно проявляем себя здесь и сейчас, и это проявление творчески меняет ситуацию, перенося нас все дальше и дальше. Движение происходит совершенно естественным образом – за счет проявления себя в этой ситуации, а вовсе не благодаря желанию оказаться в какой-то другой. Отчетливо различимые импульсы желания есть всего лишь избыточное дребезжание древних механизмов психики. Его шум состоит из двух тактов «хочу-не хочу», «хочу-не хочу», «хочу-не хочу», «тук-тук-тук-тук-тук-тук». Не хочу, хочу, не хочу. Этот шум наполняет ум, сбивает с толку возницу разума и сеет смуту в наших чувствах. Дребезжание колесницы не приводит нас в движение, а есть лишь мешающий побочный эффект этого движения. Оно заполняет уши, невротически ускоряет темп и создает безумную тряску. Все это вносит дисгармонию и, как неизбежное следствие, производит огромные объемы страдания. Таким образом, свобода от желания есть максимизация деятельности и творческого устремления, а не отказ от них. Мы очищаем ум от препятствий для высвобождения энергии и очищаем жизнь от маниакальных форм активности, когда мы занимались себя чем-то лишним и вредным. Наша слепая жажда сжимала и подчиняла себе большой ум. Точно так же, без шума желания, мы не лишаемся радости и полноты, а лишь впервые по-настоящему их обретаем. Счастье любит тишину, а еще оно любит чистое звучание, ясность и гармонию в движении, гармонию в динамике. Чем больше ум утопает в гудении из «хочу» и «не хочу», тем более жизнь становится подобной колесу. Мы проходим через бесконечную серию из провалов и подъемов, утрат и приобретений, и каждый раз нас откидывает назад, к первому квадратику. Все это крайне глупо, потому что колесо находится исключительно в воображении и есть продукт невежества. В действительности существует лишь та остановка, где мы сейчас. Иллюзия колеса рождается из эмоционального цепляния за воспоминания о тех остановках, что остались в прошлом, и фантазиях о будущем. Цепляние за них рождает впечатление постоянного отбрасывания к исходной точке, то стойкое впечатление, что мы одновременно проехали что-то и не доехали до чего-то еще. Беличье колесо ума есть не аттракцион, это орудие пыток и разрушения. Когда мы хотя бы частично выбираемся из него и набираем в легкие свежего воздуха, наступает облегчение и открываются большие возможности. Тем не менее, сделать это непросто, хотя бы потому, что наша культура считает катание на нем наивысшей ценностью и основой человечности. Желание, наряду со страданием, было возведено человечеством в культ. Более того, в западном пантеоне желание оказалось помещено над страданием, как божество старшего ранга. Желание есть Бог-Отец, суть человеческой жизни и условия деятельности. Главное – это научиться желать правильных вещей побольше и научиться желать неправильных вещей поменьше. По сути, таков основной моральный рецепт последних тысячелетий. Сегодня древние кулинарные традиции человечества получили новое дыхание во всеобщем поиске мотивации. Мотивация неизменно связывается с ощущением эмоционального горения, с протяжной мантрой из «хочу и не хочу», которую нужно непрестанно вторить и пестовать в себе. Однако здесь возникает проблема. Даже когда людям удается разжечь в себе горячечный энтузиазм, огонь его быстро выдыхается. Его пламя крайне неустойчиво, потому что лимбическая система капризна и переменчива. Тем самым, культ желания вредит подлинной мотивации и мешает ее обретению, которое возможно лишь на основе знания, разума и гармоничного взаимодействия частей ума. Кроме того, игры с огнем наносят вред, который в силу всеохватности его воздействия трудно проследить до его источника в виде желания. Раздувание желания провоцирует внутренние и внешние конфликты, нарушает восприятие, расстраивает поведение. Оно порождает страдания и потому добавляет к этому набору все свойственные страданию побочные эффекты. Конечно, люди, ведомые силой желания, создавали науки, писали хорошие книги, строили высокие здания, основывали сообщества. Однако из этого нельзя сделать вывод, что это единственный способ, как всего этого можно было добиться, и тем более, что это лучший способ. Сегодня у нас имеются все научные основания полагать, что все обстоит как раз наоборот. Человечество привыкло ездить по дорогам жизни и чудить при этом черным выхлопом из боли и жажды. Мы научились дышать испускаемым нами ядом, наслаждаться им, сделали из него культ и наркотик и даже кое-куда приехали. Тем не менее, это произошло не благодаря страданию и желанию, а вопреки им. Пришло время освоить более совершенные и во всех смыслах более экологичные формы транспорта. Нельзя забывать и то, что в этом чуду человечество произвело невероятные объемы невежества, неврозов и психозов. Наша история является собой непрерывную серию из столь же кровавых, сколь и бессмысленных столкновений между народами и отдельными людьми от яростной грызни всегда было больше вреда, нежели пользы для кого бы то ни было. Чтобы ликвидировать изъяны привычного человеческого подхода к жизни и усилить его достоинство, наше стремление должно быть очищено от лимбического шума. Стремление может быть чистым, и это не помешает творческим свершениям, а впервые по-настоящему освободит их. Мы сможем увидеть, на что мы способны, только если построим жизнь ума и жизнь общества не на конфликте, цеплянии и шуме, а на динамической гармонии, на синергии и взаимодополнении частей. Откуда берется энергия и мотивация? Как мы помним, вопреки распространенным представлениям, все, что нам требуется для счастья, есть устранение внутренних помех для его проявления. С точки зрения нейрофизиологии, счастье есть непрерывно создаваемое нашим мозгом состояние, на котором стоят тормоза в виде популяции нервных клеток, подавляющих активность центров положительных эмоций. Препонами счастью являются наши неврозы, все эти избыточные, повторяющиеся и конфликтующие автоматизмы ума. Но в еще большей мере, нежели счастье, постоянным свойством ума является энергия. Более того, она есть определяющее свойство материи как таковой. Подобно воде или свету, энергия всегда проявляет себя до последних возможных пределов но порой ее движение может быть сковано. В силу невежества наша жизненная энергия может свить себя в самоудушающий узел, начать двигаться кругами и зигзагами и обратиться против самой себя. Для того, чтобы она освободилась, требуется устранить помехи, мешающие ее проявлению. Как писал Джуан Зы, если воду не мутить, она сама по себе станет чистой. Эту аналогию можно продолжить и в отношении энергии. Если у воды не имеется никаких преград, она течет и изливается до последних доступных ей пределов. Энергия не нуждается ни в каком обретении. Мы и есть энергия. Строго говоря, ее не может быть больше. Энергия уже в полной мере содержится в уме и в той ситуации, в которой мы находимся. Как учит ядерная физика, даже крошечные крупицы вещества заключают внутри себя колоссальную силу, способную и уничтожить города, и их возвести. Эта сила должна быть не получена извне, а высвобождена изнутри и затем направлена. Так и чтобы энергия жизни проявилась, нужно не искать что-либо вовне, а лишь развязать узлы и устранить препятствия для ее распространения. Желание же есть то, что уменьшает объем свободной энергии в уме, как бы парадоксально это ни звучало. Оно возбуждает конфликтную лимбическую систему, распаляет невротические очаги, сужает перспективу обзора и тем самым создает информационные и поведенческие противоречия. Желание есть не некий древний кладезь жизненной силы, а просто примитивный психостимулятор, вроде наркотиков амфетаминовой группы. Хотя под действием наркотика мы зачастую не замечаем этого, он скорее создает проблемы, нежели помогает их преодолеть. Как только мы понижаем объем желания в нервной системе, сознание становится чище, но эта чистота не является стерильной, Мы не принимаемся с блаженной улыбкой сидеть на одном месте и целыми днями слушать шепот ветра и созерцать сияние звезд. Мы освобождаемся от грубого психостимулятора желания, и наша энергия тотчас же начинает выпутываться из невротических узлов и из узости невежества. В нас рождается неистощимая мотивация. Здесь уместно вспомнить восточную аналогию змеи. Змея всегда может выпутаться из клубка, в который сама же себя и свернула. Такая же способность имеется и у нашего ума. Чистое стремление Важно понимать, что желание и мотивация – это параллельные реальности. По большей части они существуют в нашем уме практически независимо друг от друга. С одной стороны, в нас может быть очень много однонаправленного желания по типу отторжения, например, в форме страха. Тогда мы полны мотивации бежать со всех ног и ощущаем в себе прилив энергии. Но в нас может быть много желания противоположных вещей, и тогда мы стоим на месте колеблемся, не можем двинуться ни вправо, ни влево. Во время приступа лени наши программы экономии энергии также полны силы желания в форме отторжения. Мы внутренне отторгаем всякую активную деятельность, не хотим ей заниматься, и это сильное нежелание есть та самая стихия желания, просто с иной направленностью. Когда человек ленится, в нем очень много желания. Желание ничего не делать. С другой стороны, когда в нас мало желания и в уме нет пустых конфликтов между потребностями, целями и эмоциями, мы ощущаем полноту энергии и мотивации. К примеру, мы погружены в творческий процесс и ничего особенно не хотим, а просто активно пребываем в этом процессе. Мы слишком заняты и увлечены, чтобы напряженно чего-то желать, помимо того, что уже происходит прямо сейчас. Нас наполняет чистая энергия деятельности, чистое стремление. В чистом стремлении, в отличие от желания, нет ощущения постоянной бедности и неполноценности момента, которая тянет нас поскорее оказаться где-нибудь еще. Мы свободны от шума из реакции влечения и отторжения и можем полноценно взаимодействовать со своей ситуацией. Если внимательно разобрать подобные примеры, то становится понятно, что высокий накал желания может приводить к росту энергии и мотивации, лишь если одно желание берет верх над прочими и временно подавляет их. Это означает, что энергия и мотивация появляются в результате гармонизации психики. Однонаправленное желание есть просто один из способов, как ее добиться. Если мы хотим чего-то одного значительно больше, чем всего остального, ум упорядочивается вокруг единой траектории. Как следствие этого, в уме высвобождается много сил и формируется повышенная заинтересованность. Допустим, когда мы охвачены ужасом, все наше «я» обращается в бегство и жаждет этого бегства. Потребности в познании себя и мира, в творчестве, в любви и человеческом контакте, в социальном статусе, в пище и питье отступают далеко на задний план. Они больше не тянут энергию на себя, не доставляют нашей потребности в безопасности никаких хлопот и даже не подают голоса. Ужас создает в нашей психике специфическое единодушие и ее упорядочение вокруг одной траектории действий. За счет этого ужас обеспечивает прилив энергии и мотивации. В научных экспериментах меру мотивации у лабораторных крыс измеряют той силой, с которой они тянут пружинку, закрепленную у них на хвостике, при предъявлении им стимула. Сильный голод и вожделенное лакомство прямо по курсу заставляют крыс натягивать пружинку с большой силой. Сильный страх также заставляет крыс натягивать пружинку с большой силой в их попытках убежать прочь от источника опасности. Максимальный же эффект, то есть максимальную мотивацию, мы получаем, если впереди лабораторное животное ждет не только спасение от опасности, но еще и кусочек сыра. Тогда в мозге крысы в ходе всеобщего собрания программы потребностей все голоса оказываются отданы за движение в этом направлении. Таким образом, желание может высвободить энергию и подарить мотивацию, но следует понять, за счет какого механизма это происходит. Оно делает это не само по себе, а в силу способности иногда повышать меру внутреннего согласия. Однако подобное согласие является весьма специфическим и достигается чересчур высокой ценой. Это похоже на согласие, к которому мы можем быть принуждены полицейскими мерами. Путем насилия и внушения нам страха, всяческое наше сопротивление может быть подавлено, но действительно ли так достигается гармония? Да, полицейские меры создают некоторое кажущееся единодушие, Но это единодушие имеет лишь внешний характер. За фасадом гармонии и согласия бурлят конфликты и внутреннее отторжение, а потому такая гармония хрупка и скоротечна. Кроме того, столь грубое упорядочивание ума основано на доминировании лимбической системы. Она сужает восприятие и нацеливает нас на агрессивное и невежественное освоение действительности. Хотя благодаря однонаправленному желанию мы можем быть мотивированы, энергичны и в некотором смысле упорядочены, мы остаемся слепы. Мы обречены быть несчастными и, не сознавая того, разрушать как себя, так и мир вокруг. Навязанное, узкое и насильственное единодушие решает некоторые проблемы прямо сейчас за счет того, что создает еще больше проблем потом. Мотивация ужаса, мотивация жажды, мотивация агрессии дает лишь временное подобие упорядоченности ума и непременно порождает колоссальные объемы бесполезных внутренних и внешних противоречий. Это крайне невыгодный кредит, который мы берем у реальности. То, что расплачиваемся по нему не только мы одни, не очень утешительно. Подлинная энергия и устойчивая мотивация возникают лишь тогда, когда гармония внутри основана не на агрессивном лимбическом подавлении всех протестующих, а на их включении в единое целое, на их просвещении и разумном руководстве. Пламя желания должно стихнуть, чтобы это случилось. Когда мы свободны от желания, в уме нет зудящих и ноющих очагов психических конфликтов. Нет ожесточенной борьбы между различными потребностями, влечениями и программами поведения с приблизительно равными силами. Этой борьбы нет не потому, что все противодействующие силы были подавлены полицейскими мерами, а потому, что были устранены сами основания для сопротивления. Сама причина для него. Враги стали друзьями. Вместо насильственного и ослепленного единодушия, как в случае, когда нас охватывает мотивация жажды, агрессии или страха, было налажено уравновешенное сотрудничество. Им на смену пришла колоссальная сила мотивации разума. Все те состояния, которые мы считаем наиболее ценными и к коим стремимся, имеются в нашем уме в полном объеме уже прямо сейчас. Они нуждаются не в обретении, а в освобождении. Путь же к их освобождению лежит через формирование понимания и формирование дисциплины на всех трех уровнях ее существования. Понимание и дисциплина создают внутри подлинный порядок в то время как желание либо разрушает его, либо подменяет фальшивым и хрупким фасадом навязанного единодушия. Желание способно подарить нам гармонизацию по нисходящей траектории. Нами управляет лимбическая система и установка на обладание. Желание сплющивает ум до вечно испуганного и голодного эго, ослепляет и упрощает его, и тем самым создает хрупкое равновесие внутри. Чистое стремление, напротив, обеспечивает психике разумную, восходящую гармонизацию. Наш шум становится большим, панорамным и ясным. Тогда мы наполняемся энергией и мотивацией совсем другого рода. Наша деятельность больше не проистекает из бедности, голода и нехватки. Ее источник ощущения богатства и полноты, которые спонтанно переливаются через края. Мы действуем не потому, что хотим оказаться в другом времени и месте, и нам постоянно чего-то не хватает, а в силу творческой природы самой жизни. У нас уже все есть. При чистом стремлении творческая деятельность есть наш естественный способ быть. Это выражение чувства изобилия, выражение установки на бытие. Режим внимания. Колесо сансары всегда возит нас по одному и тому же маршруту. Мы добываем ценности, затем эмоционально вцепляемся в них и стремимся удержать и увековечить. В процессе употребления, однако, их чары неизменно выдыхаются, либо же само течение жизни с болью вырывает нашу собственность из сжатых пальцев, тем самым опережая наступление пресыщения. Тогда мы сосредотачиваем силу желания на новой цели и начинаем терзаться уже по другому поводу. Начинается заход на следующий круг. Когда этот аттракцион начинает нас утомлять, мы ищем альтернативу. Мы пробуем вспомнить, какие состояния ума менее всего походили на беличье колесо. В какие моменты мы были свободны от цепления за другие остановки. Чаще всего это происходило, когда что-то всецело поглощало наше внимание». Мы были поглощены тем, где мы есть, и у нашего ума не было ни потребности, ни возможности снимать свой привычный кинофильм. Движение ума происходило не извне-внутрь, как если бы мы были вечно голодными ртами, засасывающими в себя мир. Наоборот, мы двигались изнутри себя и вовне, то есть свободно проявляли себя в ситуации, вместо того, чтобы поглощать ее. Наше внимание было сосредоточено на задачах и реалиях прямо перед нами, и ум переставал работать в стандартном режиме. Ему на смену пришел режим внимания. Нейробиологи последних десятилетий обнаружили, что в этих условиях работа ума начинает управлять так называемая фронтопариетальная сеть мозга. Термин «фронтопариетальная» представляет собой словесного кентавра и буквально переводится как «переднетеменная». В этом названии отражен тот факт, что в режиме внимания главные роли отведены всего двум зонам мозга – дорсолатеральной префронтальной коре и теменной коре. Первое. Дорсолатеральная префронтальная кора есть один из главных героев наших анатомических экскурсов и потому в развернутом представлении не нуждается. Это достославный возница разума, который, когда то становится необходимо, умеет натянуть поводья и приструнить своих подопечных скакунов. При переходе к режиму внимания мы видим в нейросканере ФМРТ, что кортикальная система управления поведением отбирает первенство у лимбической. Как следствие, в поясной коре наблюдается спад активности, а в дорсолатеральной – ее резкий подъем. Конечно, бессознательные структуры мозга отдают свою власть неохотно, но такой механизм передачи с необходимостью должен был возникнуть в ходе эволюции человеческого мозга. Многие задачи требуют повышенной сосредоточенности и более полного присутствия здесь и сейчас. В нас должно стать меньше информационных и эмоциональных конфликтов, меньше шума, меньше избыточных мыслей, образов, форм опыта. Требуется высвободить ресурсы нервной системы из блуждания ума, иначе само наше выживание окажется под угрозой. Второе. Второй ключевой центр мозга в режиме внимания есть теменная кора. Особую роль при этом играет нижняя теменная доля и область на стыке теменной коры с височной. Здесь расположены главные популяции нервных клеток, отвечающие за наш интеллект. Это сама платонова колесница, за управление которой возницы с конями периодически устраивают схватку. В любых условиях наша колесница куда-то едет и кем-то используется. А это значит, что интеллект активно работает во всех режимах бодрствования, как в стандартном, так и в режиме внимания. Отличием последнего является то, что теперь интеллект перестает по запросу лимбической системы лихорадочно снимать кинофильмы, от которых она по своей излюбленной привычке будет охать и ахать часами напролет. Он берется за какое-нибудь более полезное и радостное дело. В режиме внимания интеллект направляется разумом. Это разумное руководство позволяет нам целенаправленно погрузиться в работу, в игру, в продумывание какой-то важной темы, в познание и творчество. Благодаря ему мы оказываемся способны к внимательному созерцанию и контакту с природой, к исследованию физического мира вокруг себя и к медитации. Шум ума стихает а качество проживания момента и эффективность выполнения любой задачи значительно повышаются. Здесь, однако, возникает вопрос. Что управляет переключением между стандартным режимом и режимом внимания? С точки зрения нейрофизиологии, чаще всего это происходит по инициативе особого модуля в нашей лимбической системе под названием «сеть определения значимости». Английская Salience Network. Сеть определения значимости постоянно фильтрует информацию о ситуации, в которой мы находимся. Если она обнаруживает достаточно значимый стимул, не провоцирующий при этом всплеска жажды или агрессии, то лимбическая система отдает руководство картикальной. Если же лимбическая система недисциплинирована и не направляется разумом, то переход в режим внимания требует усиленной внутренней борьбы. В такие моменты мы пытаемся принудить себя к какой-то важной и полезной деятельности, но не находим энтузиазма. Внутри копится сопротивление, напряжение, стресс. Мы никак не можем сосредоточиться, поскольку ум генерирует мысли, картины, эмоции, желания и всевозможные микрогаллюцинации. Сеть определения значимости не нашла для себя ничего значимого, а разум не смог убедить ее в обратном. Описанная здесь система опирается на то, что в современной нейробиологии называется тройственная модель работы мозга, английская Triple Network Modal. Стандартный режим. Режим внимания и переключающая их в сеть, однако, есть далеко не единственные способы нашего бытия. Тот процесс гармонизации и очищения ума, который мы наблюдаем в режиме внимания, может быть развит и дальше, и продолжен на несколько уровней вглубь. Одна из задач науки будущего есть расширение тройственной модели, и уже сейчас мы можем начать движение в этом направлении. Состояние потока Американский психолог Михай чиксент михайи родился в 1934 году в Италии в семье венгерского дипломата. Географическая извилистость его судьбы с лихвой компенсировалась прямотой, однозначностью и неизменностью его научных интересов. С самого раннего детства и до своих последних лет Михайчик Сент-Михайи размышлял над природой счастья и творчества, а также тех уникальных переживаний, которые нам дарит творческий процесс. В европейских университетах, однако, он не нашел ученых, которые бы занимались научным исследованием этих вопросов. Тогда, в 1956 году, и практически без гроша в кармане, он переехал в США. Там начинающий исследователь поступил в университет Чикаго, работая по ночам, чтобы эту учебу оплатить. В ходе работы над диссертацией Михай сент михай проводил развернутые опросы среди художников, музыкантов и представителей других творческих профессий. Его внимание сразу же привлек тот факт, что для них созидательный процесс имел большее значение, чем его результат. Сверх того, именно в процессе работы над своими произведениями они ощущали особую полноту счастья. Некоторые из опрошенных сравнивали свое состояние с пребыванием в потоке. Их как будто бы несла вперед река. Они были сосредоточены, погружены в деятельность, и эта деятельность развивалась свободно и естественно. Далее Чиксент Михайи выяснил, что состояние потока не является уникальной чертой людей искусства. Профессиональные хирурги, финансисты, повара, люди ручного труда также переживали моменты высокой концентрации и растворения в деятельности. Они получали наибольшее наслаждение от процесса своего труда, а не от его кратковременного результата. Хирургам нравилось проводить операции, а финансистам делать свои рискованные ставки на будущие события на финансовом рынке. Все это плохо согласовывалось с популярным еще и сегодня представлением, что именно итоговый результат и удовлетворение потребностей есть основа счастья, и основы нервной деятельности. В 1990 году Чиксент Михайи выпустил книгу Поток ⁇ Психология оптимального переживания ⁇ В ней он взял понятие потока, о котором говорили некоторые из его опрошенных, и превратил в концепцию. Чиксент Михай, однако, не уделял особого внимания ни нейробиологии, ни философии, ни экспериментальной психологии. Он не описал, как именно состояние потока связано с глубинными механизмами нашего ума, а между тем это оказывается крайне важным. Благодаря пониманию этих взаимосвязей мы можем научиться своим умом управлять. Наше действие станет точечным вместо того, чтобы выбирать цель наугад. Сегодня сведение воедино знаний от разных наук позволяет понять, что состояние потока есть углубление режима внимания. Это выведение его на новый уровень совершенства. В режиме внимания мы сосредоточены на какой-то задаче, но наша сосредоточенность все еще хрупка и находится под постоянной угрозой обрушения. Лимбическая система не дремлет и артачится. Нам приходится периодически бороться с ее попытками вернуть ум в ее излюбленный стандартный режим. Нас посещают посторонние мысли и образы, возникает желание отвлечься, все бросить или просто заняться чем-то другим. Все это признаки, говорящие, что психика недостаточно гармонизирована и стабилизирована. В ней осталось довольно много шума и много напряженностей в взаимоотношениях между разумом и чувствами. Даже когда одна страна временно одержала победу в перетягивании каната, другая постоянно дергает за него и ищет слабину. Поток – есть состояние ума, когда сопротивление бессознательных слоев психики прекращается, и наша деятельность может развиваться свободно и беспрепятственно. Лимбическая система либо пребывает в особо благосклонном расположении духа, либо вознится хорошо наловчился ее усмирять. Она более не мешает нам задействовать возможности своего интеллекта и наполняет весь ум частичкой своей дикой и древней энергии. Мы испытываем подъем сил, творческий энтузиазм, глубокое погружение в деятельность, а ощущение хода времени изменяется. Вдохновение. Состояние потока представляет собой еще более энергоэффективный режим работы ума, чем режим внимания. В нас еще меньше шума, так что мы можем направить свои силы туда, где они нужны, и именно в том количестве, в котором они нужны. Секрет эффективности заключается в ювелирной точности и в чистоте, а вовсе не в объеме растрачиваемой энергии. Как показывают исследования ФМРТ, мозг экспертов и профессионалов тратит намного меньше ресурсов при решении тех же задач, за которые берутся новички. При этом он справляется с ними сто крат лучше. В ходе приобретения опыта происходит отладка и оптимизация процесса. Лишь несколько шагов отделяют состояние потока от следующей возможной стадии, от режима вдохновения. При вдохновении кони платоновой колесницы присоединяют свою прыть к общему движению и наполняют нас деятельным энтузиазмом. Не только всякое сопротивление было устранено, но нам вдобавок ко всему удалось заручиться их всецелой поддержкой. Наше бессознательное увлеченно скачет в том направлении, которое указывает разум. Это значит, что к повышенной концентрации и приливу энергии добавляется крайнее ускорение и усиление интеллектуальной деятельности. В голове начинают роиться образы и мысли, но теперь их роение подчинено творческим задачам, оно радостно и созидательно. Это отличает его от блуждания ума в стандартном режиме. При вдохновении на шум также блуждают, но он блуждает по вполне конкретному маршруту. Ум делает вылазки в рощицы и леса вдоль дороги, осваивает боковые тропинки, раскапывает ямы и поднимает плохо лежащие камни. Но при всех своих метаниях он остается на дороге творчества. Он генерирует идеи, предлагает ходы, проводит неожиданные связи. Вдохновение есть оптимальное состояние высших форм нашей нервной деятельности, когда они приближаются к пику своих возможностей. Главное здесь, впрочем, не перегнуть палку. При вдохновении лимбическая система перестала невротизировать психику, и это хорошо. Но теперь она наполняет нас своей маниакальностью. Мы возбуждены, переполнены. Мы спешим делать больше и быстрее и не успеваем воплощать свои идеи. Мы позволяем себе перевозбудить, мы упиваемся своим перевозбуждением. Оно пьянит нас и будоражит. Когда чего-то хорошего становится слишком много, оно магическим образом может превратиться в дурное. Так и вдохновение в своей творческой избыточности приближается к самой границе с психозом. Наш шум наполняется информационным шумом и грязью, но остается при этом относительно свободным от эмоциональных конфликтов, потому вдохновение переживается нами исключительно позитивно. Благодаря этому опыту мы получаем возможность заглянуть через замоченную скважину и увидеть, что такое мания и шизофрения в своих, разумеется, наиболее сладостных проявлениях. Такие бывают и у психотических расстройств. Пограничность вдохновения хорошо объясняет, почему у многих творческих людей психика крайне нестабильна и зачастую страдает многочисленными нарушениями. Не зря уже столетия самые проницательные знатоки душ подчеркивают, что порой гения отделяет от безумца всего один шаг. Та самая дикая энергия, которая питает собой интеллект... Которая его всецело стимулирует и разгоняет, неудержимо. Подобно вошедшему в раж огромному зверю, она может заиграться и разрушить дом ума. Конечно, вдохновение прекрасно и неотъемлемо от высших достижений творчества. Избегать его никоим образом не следует, Важно, однако, не искать дальнейшего усиления и углубления режима вдохновения, поскольку там, за дверкой, располагается весьма мрачное помещение. Там ждет психоз. Начинается он обыкновенно с творческой мании, с деятельного фанатизма, опьянения и перевозбуждения. Но вот где он закончится, заранее сказать нельзя. На то это и хаос, чтобы быть непредсказуемым. У отдельных людей дверка между светлой и темной комнатами довольно тонка. Она уже давно стоит приоткрытой, маня и подзывая заглянуть внутрь. Им следует быть особенно осторожными и учиться скорее трезвости и равновесию, нежели с головой уходить во вдохновленное перевозбуждение. Нельзя всегда скакать галопом, искать его везде и повсюду. Галоп подходит не для каждой дороги, и в любом случае он должен бдительно контролироваться. Состояние потока, таким образом, есть развилка, на которую мы можем свернуть в режим вдохновения. Там же, поодаль, существует и другой поворот. Вместо того, чтобы содействовать вдохновенному перевозбуждению лимбической системы, для нас существует возможность углубить очищение и гармонизацию ума. Мы можем многократно развить в себе то самое состояние, которое мы впервые ощутили в режиме внимания. Тогда количество перейдет в качество. В результате скачка восприятия мы окажемся на иной ступени опыта. Высочайшая осознанность, внимательность и высочайшая чистота переведет мозг в новый режим, в режим прямого контакта с реальностью. Прямой контакт означает, что мы перестаем повсюду находить создаваемые нашим собственным умом фантазмы. Мы перестаем принимать проекции и отражение своего эго за внешнюю действительность и бесконтрольно смешивать одно с другим. В состоянии повышенной и панорамной внимательности человек начинает видеть себя и мир вокруг незамутненным взглядом. Как только промежуточный слой из умственного шума истончается и становится прозрачным, мы естественным образом оказываемся в прямом контакте с ситуацией. Раньше избыточная продукция нашей психики и фантом нашего эго вставали стеной между нами и миром, даже между нами и нами. Теперь, однако, и в живой связи ничто не мешает. Между ними устанавливается прямой контакт. Прямой контакт реален хотя бы потому, что реальная его противоположность, наше смятение и склонность ума попадать в свои же собственные сети. Они логически и физиологически предполагают друг друга. Если есть верх, есть и низ. Если есть крайнее смятение, существует и совершенная свобода от смятения.